Глава пятая. К решительным действиям я не способна. Увы, к большому сожалению. Потому что после этой фразочки очень захотелось ему врезать. Но дрожь в руках переходит в судорожное подергивание, Ноги какие-то слабые, будто ватные. Перед глазами все плывет, Что-то не так. Неуклюже сажусь на землю. Все-таки наркотики. Дерево ядовитое! сообщает незнакомец, отстегивая от пояса кожаный мешочек, и бросая его мне. Вот, не знаю, что там внутри, но мешочек гораздо тяжелее, чем я думала. Пытаюсь поймать его, но он выскальзывает из рук. Хватая пальцами пустоту. Перед глазами все крутится. Нащупываю мешочек. Внутри оказывается фляга. С большим усилием откручиваю крышку. Торопливо припадаю к фляге и делаю глоток. Но незнакомец ни с того, ни с сего выхватывает ее из моих рук. Да ты не пей! А яд мой! говорит он так, будто это само собой разумеющееся. И обливает водой мои руки и тело, а последние капли стряхивает мне на лицо. Жестами показывает, что покрасневшие места, которым присосались листья, надо растереть. И сам старается не прикасаться ко мне. Ощущение воды на коже будоражит жажду. Во рту так сухо, что больно дышать. Ужасно хочу слезать с рук капли. Плевать, яд это или нет. Но судороги в мышцах, и головокружение постепенно проходит, и черные точки не мельтешат перед глазами. Зато теперь меня знобит от холода. На джинсах дыр больше, чем ткани. Майка насквозь мокрая и порвана с левого бока. Кое-как прикрывает спортивный лифчик. Но стоит мне пошевелиться, как дыра снова расходится. Тип в капюшоне ругается себе под нос. Грубым движением срывает с плеч накидку. Каштановые пряди падают на шею и лоб. Ему около 20 лет. И внешность у него какая-то чужеземная, не знаю, как еще сказать. Выразительные скулы, чуть раскосые глаза, большой рот. Вроде все нормально, но что-то в лице неуловимо отличает его от людей, которых я видела раньше. На английском он говорит с явным акцентом, как «горец-шотландец». «А может, мы там, в Шотландии?» Молча он бросил накидку мне под ноги. А я поспешно отвела взгляд, понимая, что таращусь на него. Мечусь между желанием набросить куртку и порывом швырнуть ее обратно. В итоге гордость терпит поражение. Мне холодно. Ткань необычная, похожа на лен, но теплее и гораздо мягче. Воротник пахнет сеном, немного лошадью и, как ни странно, утешением. Скорее всего, в сложившейся ситуации меня ободряет присутствие человеческого существа. Главное, теперь я не одна. Спасибо. Выдавливаю я. Голос все еще дрожит. То ли от шока, то ли от холода, то ли от яда. «Оставь себе», — отвечает этот тип, убирая волосы с лба. И отворачивается. Всего хорошего. «Что? Стой!» Голос срывается. Пытаюсь подняться, но тело выламывает судорогой. И я снова падаю на колени. «Ты не можешь просто взять и бросить меня здесь!» «Да?» Он останавливается. Его слова, как когда нищему бросают монеты, а они оказываются простыми пуговицами. Увы, ничем не могу помочь. И уходит. Спустя несколько беззвучных шагов скрывается за деревьями. Нет, нет, нет, нет. Быть такого не может. Проболтавшись пару-тройку часов по этому смертоносному лесу и едва не погибнув, я встретила человека который теперь бросил меня, совершенно беспомощную. Просто свалил. О, нет. «Подожди!» — кричу ему вслед, вставая на ноги. Ковыляю в ту сторону, куда он ушел. «Стой! Да погоди же ты! Ты конченый придурок!» Мои вопли переходят в хрипы и заканчиваются позорным хныканьем. Кутаюсь в куртку. Хочу спрятаться в ней. Близится вечер, а за ним ночь. Что, если те твари вернутся, а? Аруя, хочешь, чтобы я тут сдохла? Тогда зачем помог? Чтобы я теперь околела? Вот чего ты добива... А чего добиваешься ты? Испуганно оборачиваюсь, чуть не теряя равновесия. Вот он, словно появился из ниоткуда, или как будто никуда не уходил. Хочешь, чтобы тебя весь лес услышал? Взирает на меня так, словно я умалишённая. Честно скажу, я к этому близка. Я хочу домой. Стараюсь говорить спокойно и сдержанно, но ничего не получается. Понятия не имею, как я сюда попала и где я вообще. Но мне надо домой. И как можно скорее. Он опускает взгляд на землю, но я замечаю некое замешательство на его физиономии. Мне нужно в город. «На вокзал!» «Откуда ты?» Осторожно интересуется он. «Келарни!» Ноль реакции. «Городок такой! Вряд ли ты о нем слышал!» Добавляю я. «В Керри. Опять ничего. «Ирландия! Ну Ирландию-то ты должен знать! Понимаешь?» «Да неважно! Главное добраться до вокзала! А оттуда!» «А денег-то у меня нет!» Только сдохнувший телефон. Тянусь к заднему карману джинсов и иллюзии окончательно рассеиваются. У меня нет даже сдохнувшего телефона. Он выпал из кармана во время бегства. «Ты очень далеко от дома», — произносит парень. «Даже не догадываешься, насколько». Мне очень жаль. Если он пытается меня утешить, у него это плохо получается. «Где же я тогда?» Он что-то отвечает, но я не догоняю. Звучит как леаскай «Айл-Скай? Так все же в Шотландии. Но как я здесь очутилась?» «Лиаскай», — повторяет он. И снова сочувствует. «Мне очень жаль». Не слышала о таком месте. «А где это? Мы же в Великобритании, да?» «Проклятие!» С неожиданной яростью срывается он. «Это не я должен объяснять!» «Увы!» «Кроме тебя здесь никого нет?» Неохотно, но он все-таки признает правоту моих слов. Оглядевшись, примечает неподалеку упавшее дерево и ведет меня к нему. Садимся на почтительном расстоянии друг от друга. «Она иногда такое вытворяет», — начинает он. Лиаскай. Затаскивает сюда девушек и молодых женщин из другого мира. Он серьезно сказал, «Из другого мира? Да? О, как же хорошо, что я сижу! Он чокнутый, он спятил. Ну или спятила я. Только не спрашивай, зачем. У нее есть на то причины, но я ничего не знаю. Меня это не интересует». Он задумчиво смотрит на меня. «Но обычно такие люди...» Не блуждают совсем одни по жадному лесу. Жадный лес. Другой мир. Голова идет кругом. Он меня дурит или как? Мне очень жаль. Твердит он уже в третий раз, но впервые я ему верю. Он сидит, наклонившись вперед и пристально разглядывает свои руки. Чуть косится на меня, наверное, желая удостовериться, что я не грохнулась в обморок. И я бы грохнулась, но пока держусь. Спасибо правильному дыханию, которому учили на тренировках. Это неправда. Это не может быть правдой. Но голосок в голове шепчет, что вряд ли в Шотландии водятся кролики-убийцы и растут плотоядные деревья. И не только в Шотландии, нигде в целом мире. В моем мире. «Где она?» шепчу я. Главное не истерить. Леской, Она не знакомится чего-то замялся. Она здесь повсюду. Земля, небо, леса, реки, горы и моря. Эта земля похищает людей? Поднявшись, он опирается скрещенными руками о дерево. Временами она призывает людей к себе. Ладно, как скажешь. Трясу головой пытаясь собраться с мыслями. Что там случилось в раздевалке? Мне казалось, что я отключилась. Хорошо помню то чувство, словно рассыпаешься на миллионы песчинок. Никто и ничто меня не призывало, это уж точно. Меня схватило что-то, не имеющее рук. Но я сопротивлялась и оказалась здесь. Глубоко выдыхаю, а затем осторожно допускаю мысль, что этот тип сказал правду. Я в другом мире. Вот какая же трянь! Нужно время, чтобы все обмозговать. Время. Но его нет, потому что надо выяснить, как вернуться домой. К маме и Вике. Как-то я сюда попала. Значит, должен быть способ вернуться. Должен быть путь назад. Вглядываясь в его лицо, ища ответ. Теперь, когда он настроен не так враждебно, он выглядит очень молодо, чуть старше меня. В его взгляде странное недоверие, и это меня удивляет. Но ясно, кто из нас двоих опаснее. «Я не встречал человека, который бы покинул Леоскай. признается он. «Но должен же быть способ. Я никак не могу здесь остаться». Можешь найти какого-нибудь междумирца и подкупить его. Тогда получишь церцерис. Что? Подкупить? Я окидываю себя взглядом. Как? Он передергивает плечами. Ему совершенно плевать. Хорошо. Вздыхаю я. Кто такие междумирцы? Где их найти и что они захотят в обмен на ту штуку? Магически одаренные. С особым талантом. Если повезет, то в Рубии, а захотят они многое. Ведь ты требуешь, чтобы кто-то из них пошел против воли Лиаскай и стал предателем. Мой совет — забудь об этом. Рубия. Рубия — это что? Столица Лиаскай. Место, где людей вроде тебя ждет смерть. Пропускаю мимо ушей последнюю часть фразы, потому что это какой-то абсурд. И обдумываю первую. Столица звучит всяко лучше жадного леса. Далеко это Рубе? Несколько дней пути. А на поезде он качает головой. Но это не отрицание, а что-то другое. Что-то сложнее. Ты не знаешь, что такое поезд и что такое вокзал. Его глаза осуживаются, взгляд настороженно темнеет. Он понятия не имеет, о чем я толкую. А значит, поездов здесь нет. Фу! мне осталось совсем чуть-чуть до срыва. Но я не доверяю этому типу. И пока он рядом, я всегда начеку. Мне нужно вернуться домой любым способом. Как добраться до Рубии? Он фыркает. Звук похож на уставший смешок. Тебе? Ты и за двадцать лет не доберешься. А ты не можешь меня туда отвезти? Сама не понимаю, что вообще смолола. Лучше буду просить его, умолять на коленях. Только вот ничего не выйдет. Он здесь единственный человек на много километров. Пожалуйста!» Вместо ответа он улыбается, слегка приподняв уголки рта. И мне в голову закрадывается мысль, что хотела бы я увидеть его улыбку, при других обстоятельствах и в другом мире. Что скажешь? Будешь помогать мне? Пока я не найду кого-то другого. Он пристально смотрит на меня оценивающим, как и все время до этого, но неожиданно тяжелым взглядом. Глаза у него зеленые. Я только сейчас заметила. Я против. Почему? Назови хотя бы один аргумент за. Мне нужна помощь. Я уже помог. Ты заколол корень дерева. Так мужественно с твоей стороны. Какой мерзкий тип. Это было нелегко, парирует он. Я негодующе мотаю головой. Сколько, по-твоему, я продержусь здесь одна? Я погибну. Поразмыслив, он кивает. Ладно, я доведу тебя до деревни на границе с Отрельей. Смотрю на него, скептически склонив голову. Там есть эти между мирцы? Кажется, его это веселит. Нет. Атрелия граничит с Лиаскай. Но каждую весну оттуда совершают паломничество в Рубию. Можешь присоединиться в следующем году, если захочешь. А пока никому не болтай, откуда ты пришла. В следующем году? Ты не догоняешь. Мне срочно надо домой. Больше... Ничем не могу помочь. Уж лучше бы дал мне повеситься на том проклятом дереве. Срывается с моих губ. Сожаление превращается в гнев. Ну тогда проваливай. Только время зря на тебя трачу. А дорога каждая минута. Кто знает, сколько их еще осталось. Найду эту рубию и без тебя. Мой фатализм его чем-то зацепил. Оглядывает меня с ног до головы. Девушка из Ирландии. Без разницы, где это. Поговорим серьезно. У тебя ничего нет. И уж точно нет того, что нужно мне. Почему ради тебя я должен делать такой большой крюк? Не ради меня. Сдержанно отвечаю я. Кажется, я-то ему глубоко по барабану. Хотелось бы сказать то же самое про него. Но мне необходимо попасть в столицу, а он знает дорогу. «Ради моей сестры. Я нужна ей». «Сестры?» «Нотки заинтересованности?» «Да, она потрясающая. Единственная, кто смеется над моими шутками». «Они, наверное, вообще не смешные». «Просто никому, кроме нее, я их не рассказываю». Он рассмеялся. Коротко, но впервые искренне, будто смех прорвался сквозь завесу надменности. «Так и быть», — решает он. Я доведу тебя до рубии, но не за даром. И есть одно условие. Ну, наконец-то. Запахиваю куртку на груди. Никаких шуток, заявляет он.